7.5. Анна Емпольская Когда я пишу эти строки, одну русскую итальянистку исключили из жюри литературной премии Стрега по той причине, что она русская. Несколько лет назад, беря у меня интервью для русского журнала Иностранная литература, она спросила, что мне больше всего нравится в России. И я ответил, мне нравится что Россия меня пугает. И вот уже на днях один человек задал мне вопрос. В каком смысле вам нравится, что Россия вас пугает?